«Голова двенадцатая. Как же вовремя?» «Нейхас». «К чему все эти вопросы?» Прищурилась Даяна, и я тяжело вздохнул, взлохмачивая пятерней волосы. «Нейхас». «Не нравится мне эта девушка», — произнес я, не желая обманывать ягодку. «С ней что-то не так, понимаешь?» «И что же, позволю знать, с ней не так?» Сестра подбоченилась, И стрельнула в мою сторону глазами. После ее появления я начал... Осекся на полуслове, не желая рассказывать даже даяне то, что творилось со мной. Замечать, осторожно продолжил я, некие странные вещи. Например, вскинула она бровь. Но «Ну что тебе обязательно пример нужен? Я нервно сунул руки в карман и брюк. Хотелось бы... Кивнула сестра, заинтересованно поглядывая на меня. «Да хоть сегодняшнее происшествие возьми, когда служанка едва ли не упала замертво посреди обеденной залы». «То есть?» «Тонкарий глазки не предвещал для меня ничего хорошего. Ты считаешь, что именно Хейвен причастна к этому, так?» «Так», — осторожно кивнул я, отслеживая реакцию своей собеседницы. «А еще?» — опасно улыбнулась она. и «Еще Найхас». «Может, есть другие какие-то причины или только это?» «А что?» — нервно сглотнул я, чувствуя, что Даяна давит на меня морально. «Разве этого недостаточно?» «Ты знаешь, нет». Она хмыкнула и подошла ближе, заглядывая в глаза. «Твои обвинения беспочвенны, да и не доказаны плюс ко всему. То бедную девушку мог отравить кто угодно и когда угодно. А вот то, что ты решил заподозрить Хейвен, это любопытно». Хитро улыбнулась Крейгглазка, пуская мое сердце в галоп. Не знаешь, с чего бы это? Нет, фыркнул я. Не знаю. Ну-ну, прилетел мне смешок в ответ. Да, Яна. Рыкнул я, начиная выходить из себя. Да, братец. лучезарно просияла демоница. И я прошу тебя удалить Хейвен из моего дома. Значит, ты выгонишь свою сестру? Сделала она обижное лицо. «Да ты-то здесь при чем? взорвался я. «Речь не о тебе». «Так без Хевен я не смогу», — пожала она плечами. «Мне придется уйти следом за ней, я без нее, как без рук, Ней». Я мысленно взревел от бессилий, ведь Даяна смотрела на меня такими жалобными глазами, что готов был убить кого угодно, только бы она не расстраивалась. Внезапно вспомнилось, через что наша троица, в которую входили я, Даяна и Шантар, смогла пройти. «Мы столько пережили» пусть и за короткий промежуток времени. Я не хотел расстраивать сестру, она была мне дорога, поэтому, прикрыв глаза на секунду, мысленно попрощался со своим спокойствием и произнес. «Пусть она останется, но это только ради тебя». «Конечно, конечно!» Кинулась ко мне на шею Даяна, целую в щеку. «Ты самый лучший!» «А ты хитрюга!» улыбнулся я, обнимая в ответ. «Ну что, я избавился от нее, да?» «Вот теперь обходи эту служанку стороной во избежание нежелательной ситуации». Я злился сам на себя. Злился на эту темноволосую девушку, которая свалилась на мою голову. Сегодня ночью я впервые ограничился одним разом. Нужно было видеть лицо Мойры, когда я подгреб ее себе под бок и, чмокнув в губы, предложил лечь спать. Она сначала опешила от моих слов, но потом попыталась продолжить». Пришлось попросить уже более настойчиво дать мне отдых, и не стоит говорить, что Мойра разозлилась. Я видел, как ожесточились ее черты лица. Она смотрела на меня так, словно я ей изменил, или того хуже, в публичный дом продал. В общем, вчера произошла наша первая ссора, и все из-за этой Хейвен. «Да, я считаю, что именно она стала тому виной. А почему, спросите вы?» «Да ответ прост». При поцелуе с Мойрой я представлял ее, и это неимоверно бесило. Наверное, только потому на второй заход мне идти не захотелось. Утром Мойра была прежней, улыбалась и ластилась ко мне, а я прикасался к ней и не чувствовал того огня, который разгорался раньше. От всего этого хотелось выйти в голос. Со мной что-то творилось, что-то непонятное, и я бесился пуще прежнего от этого. Не хотел ничего менять в своей жизни». Меня полностью все устраивало. Просто нужно, чтобы эта девушка ушла как можно скорее, и все вернется, все наладится. Нужно лишь подождать. Даяна покинула кабинет довольной, и это было важно для меня. Она столько вытерпела, через многое прошла. Посидев несколько минут, я вышел в коридор и, зарывшись в свои мысли, зашагал вперед. Завернув за угол, едва не сбил с ног Хейвен. По инерции поймал девушку и придержал, только потом понимая свою ошибку. Ее запах коснулся моего носа, заставляя втянуть его поглубже. Он был настолько приятным, что хотелось им дышать вновь и вновь. Богиня тьмы, на черта я ее поймал. Лучше бы она на полу расстелилась. Хейвен стояла без движения в опасной от меня близости, а ее руки лежали на моей талии. Даже сквозь одежду чувствовал, как горячи ее ладони, как мне приятен этот жар, разлившийся под кожей. «Дьявол! Что ты здесь делаешь?» Рыкнул я приглушенно, смотря в насыщенно серые глаза и не имея сил убрать от нее руки. Просто шла. Хлопнула она ресницами. «А вы на меня налетели?» — усмехнулась девушка. «Может, уже отпустите меня?» «Дам тебе один совет. Не попадайся мне на глаза, поняла?» Злобно процедил сквозь зубы, собирая все силы, чтобы отстраниться от нее. «Ты водишь за нос мою сестру. Но со мной такой номер не пройдёт». У вас пуговка расстегнулась на рубашке. Как ни в чем не бывало, произнесла Хейвен, нагло протягивая ко мне свои конечности и непринужденно застегивая ее. А пуговка чудесным образом была растянута где? Ну, конечно же, возле ремня брюк. «Да твою же мать!» Застонул я мысленно, когда ее пальцы коснулись моего пресса, нарочно медленно справляясь с мерзопакостной пуговицей. И я сам. Рыкнул, отходя от нее на шаг. Моё сердце готово было выпрыгнуть из груди. Я был... возбужден. Вот только этого мне не хватало. А самое беседщее в этом было то, что Хейвен, похоже, забавлял этой ситуация, Чокнутая. «Нэвшка!» Голос Мойры помог немного взять себя в руки, потому что я был готов сделать две вещи. Нагрубить так, что это выдержал бы далеко не каждый, или же вжать в стену издевательницу и... Вот что было бы после «и», я запретил себе думать. «Любовь моя...» — выдохнул я, поворачиваясь к Мойре. «Иди ко мне. Нужно было обнять свою истину, нужно было успокоиться и взять себя в руки». «Что-то случилось?» Спросила моя будущая супруга, прижимаясь к правому боку. «Да ничего особенного. Едко улыбнулся я, понимая, что сделаю сейчас то, что настоящий джентльмен точно бы не сделал. Просто иногда встречаются такие девушки, которые не видят границ». Хейвен смотрела невозмутимо, вводя из себя еще больше, поэтому я сорвался, и меня понесло. «Ты решила, что если я инкуб, то обращу на тебя внимание?» Да больно надо, хмыкнула она, и мне не составило труда заметить злость в ее глазах. Так-то, сладкая, не советую ко мне лезть. Ну да, конечно, хмыкнул я, притягивая мой рук к себе еще ближе. Так я и поверил. Нечего лезть ко мне со своими намеками, ясно тебе? Я почти женат, и ты меня совершенно не интересуешь. Не знаю, где вы увидели намеки, злобно усмехнулась Хейвен. «Возможно, в ваших мечтах?» «Да что ты себе позволяешь, дрянь!» Взвизгнула Мойра. «Престаешь к моему мужчине? Ни стыда, ни совести!» «А знаете, — произнесла невозмутимо служанка, — все же вы идеальная пара!» Я был поражен, как она смогла быстро взять себя в руки. «Ну еще бы!» — фыркнула Мойра. «Тугодумство и напыщенность!» — выдала Хейвен, шокируя. Эти два качества прекрасно сочетаются между собой. «Слушай ты!» Кинулась в ее сторону Мойра, но тут перед ней шагнул Шантар из портала, окидывая таким ледяным взглядом, что моя истинная мгновенно растеряла весь свой боевой запал. «Шан!» Облегченно выдохнул я, радуясь его приходу, иначе пришлось бы оттаскивать разъяренную Мойру от служанки. «Лекарь осмотрел девушку», произнес он, окидывая ледяным взглядом Мойру. Старик сказал, что ее сознание было затуманено, и служанка действовала по чьей-то указке примерно полтора месяца. «Что?» — выдохнул я. «А то!» — рыкнул Шантар. «В твоем доме снова предатель, друг мой!»